Глава 14. Воронцов специально спланировал предстоящий бой так, чтобы он начался на траверзе мыса Сарыч. Виделся здесь какой-то тайный смысл. Если уж ему не пришлось переиграть Сусимское, а еще лучше сражение в Желтом море 28 июля 1904 года, так хоть здесь взять реванш в том числе и забой который произошел именно в этом месте 18 ноября 1914 года и мог бы увенчаться блестящей победой русского оружия, изменившей весь дальнейший ход войны, но по обычаю последнего полувека судьба оказалась неблагосклонной. Победа уплыла из рук адмирала Эбергарда из-за глупейшего стечения обстоятельств. Дмитрий был с детства склонен к всевозможным историческим аллюзиям. Адмирал Сеймур, надменный и самоуверенный, как и большинство британских адмиралов начала XX века, воображал, что некоторое техническое и гигантское численное превосходство их флотов делает как бы автоматически англичан лучшей морской нацией мира, и любой бросающий им вызов обречен не просто на поражение, он должен быть сокрушён как святотатец. Причем самое забавное – Реальность мировой войны на море отнюдь не подтвердила амбиции сынов владычицы морей. Скорее наоборот. При столкновении с достаточно серьезным противником англичане всегда терпели поражение. Иногда условное, как в ютландском сражении, а иногда и абсолютное, как в Дарданельской операции. Тем не менее, скромнее британские флотоводцы не стали. Впрочем, уж сейчас-то, Вышедшая из Босфора линейная эскадра, которую Сеймур лично вел к берегам Крыма, могла рассчитывать на великолепную, блистательную победу. Пять линкоров, островов плавающей стали, без всякой иронии воплощение технического гения кораблестроителя Ватса и стратегического адмирала Фишера, окрашенные блестящей оливково-серой краской, имевшие по 10 колоссальных, 343-миллиметровых орудий. Густо дымя угольными котлами шли на север Iron Duke, Malbere, Benbow, Emperor of India и слегка уступающий им в вооружении водоизмещения Centurion. Их младшие сестершипы, куда более мощные сверхдредноуты среди Черноморской эскадры, Queen Elizabeth, Warspite, Barham и прочие Вооруженные вообще уже чудовищными 15-дюймовыми пушками, нахватавшись снарядов с дарданельских береговых батарей и торпед старых турецких миноносцев, два года назад расползлись по своим Шкапофлоу, Сингапурам и по прочим разбросанным по миру базам, а эти остались, обозначать величие империи в Средиземноморских и Черноморских водах. Адмирал Сеймар привык входить во главе своих броненосных эскадр в русские и турецкие порты так, будто никаких международных законов и суверенитетов для него не существовало. Да так оно и было. Поэтому и сейчас он шел на север, не представляя, что кто-то может бросить ему вызов. В 19-м и начале 20-го года британские линкоры вели себя в Черном море отнюдь не как союзники. Они четко ощущали себя оккупантами, арбитрами в споре мелкопоместных князьков. Когда хотели, обстреливали красные войска, подходящие к Севастополю и Новороссийску в скобках, но стараясь не наносить им существенного вреда из соображения большой политики. Когда начинали изображать нейтралитет, взрывали и топили жалкие остатки Белого флота, уводили в Босфор понравившиеся им гражданские пароходы снова возвращались, чтобы не оставлять без присмотра набирающего силу в рангеля и в конце концов бросили его и армию на произвол судьбы, отказавшись принять доведенных до отчаяния людей на свои просторные палубы и подписав тем самым смертный приговор десяткам тысяч. Та гигантская боевая мощь, что представляли собой пять сверхдредноутов, была в этой экспедиции совершенно не нужна. Каждый из линкоров был намного сильнее единственного боеспособного корабля Черноморского флота, легко бронированного и до предела изношенного в походах и боях генерала Алексеева, в скобках, он же императрица Екатерина Великая. Но Сеймор решил еще раз показать всему миру, что с Британией не шутят. Окончательно унизить возомнивших о себе русских, под дулами пушек увести из Севастополя в волголу Если потребуется, разоружить последний черноморский линкор и береговые батареи, а на обратном пути в отместку Мустафе Кемалю разгромить Зангулдагский порт. Ну и заодно потренировать в приближенных к боевым условиях экипажа. За последнее время на флот пришло слишком много не заставшей войну молодежи. Воронцов вышел в море на Волгале. Бестактно было бы мешать Колчаку своим присутствием на мостике и в боевой рубке Алексеева. Тем более, что у него была и своя задача. А план предстоящего боя они отработали со всей возможной тщательностью. Дмитрий буквально заклинал адмирала не поддаваться эмоциям, не отступать от диспозиции ни на шаг, сколь бы заманчивыми не казались могущие возникнуть по ходу дела варианты. Ну и еще он полагался на постоянную связь, которую должен был поддерживать по радио откомандированные на эскадру Мичман Белли. Подробнейший инструктаж получили командиры и старшие артиллеристы линкора и трех броненосцев, с которыми Воронцов лично провел два десятка занятий на тренажерах и несколько учений с боевой стрельбой. Конечно, невозможно исключить форс-мажоры и неизбежные на море случайности, но в целом Воронцов считал, что большего сделать уже невозможно. Локаторы Волгалы показали, что британская эскадра в строю Тельватора идет пятнадцатиузловым экономичным ходом и, сохраняя прежний курс, через полтора часа окажется в расчетной точке. Отряд Колчака крейсировал на 2 мили южнее границы 12-мильной зоны. Головным генерал Алексеев, за ним Евстафий Иоанн Пантелеймон эсминцы гневной пылки дерзкий беспокойный держались в десяти кабельтовых маристя сама волгола слегка подрабатывая машинами лежала в дрейфе пятью милями к косту компьютерный планшет в реальном масштабе времени воспроизводил всю оперативную обстановку на четыре полутораметровых экранах последовательно слева направо Крупным планом Воронцов и Шульгин могли видеть отдельно русскую и английскую эскадры, картину, передаваемую телекамерами кругового обзора склотика флагманского линкора Колчака, и внутренний вид боевой рубки Алексеева, в случае чего можно будет вовремя заметить, если что пойдет не так, и успеть вмешаться. «Как в народной сказочке», — усмехнулся Шульгин, прочим несколько нервно, Высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок. И я бы предпочел, чтобы такая же картинка шла и из Сеймуровской рубки. Не поддержал шутки воронцов. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Как там твои орлы? Не мандражат? Сменил тему Дмитрий, не отрывая глаз от левого экрана и пристально вглядываясь в изображение идущего головным имперора. «Что-то ему там не нравилось. Видишь?» — ткнул он пальцем в район единственной трехногой мачты линкора. «Вижу. И раньше видел. Ничего страшного. Я специально Губанова инструктировал, чтобы как минимум парочку фугасок именно сюда положил. Хорошо, если так. А то, может, передумаешь, и так справимся». «Передумать никогда не поздно. По обстановке решать будем». Арлы нормально, в полном порядке, знают, на что идут. Они-то знают. А тебе зачем? Шансов, в лучшем случае, 50 на 50 И было бы ради чего. Шульгин презрительно скривив губы, раскурил сигару. Я как Раоскольников. Страсть мне выяснить хочется. Тварь я дрожащая или право имею? Взрослый мужик, а дурак дураком. Возьми он лучше, в рулетку сыграй. Кивнул он на Сашкину пистолетную кобуру. И быстрее будет, и дешевле. Слушай, Дим, не дергай ты меня понапрасну. Вот сделаю я это, и тогда все. Никаких вопросов не останется, вроде тех, что Колчак тебе и мы сами друг другу сто раз задавали. Пойду я лучше переодеваться. дел хозяйское. Только поверь мне, ничего ты этим не прояснишь и не докажешь ни себе, ни другим. И Наполеон, и Гитлер сколько раз на фронте жизнью рисковали, и что из этого? Сегодня адмирал Сеймур, сам не подозревая об этом, собирался внедрить в международное право совершенно новый плодотворный принцип – война без ее объявления таковой. Принцип, получивший развитие в следующие десятилетия и обретший новое имя – вооруженный конфликт. Удачное изобретение. Можно угробить в боях сотни тысяч человек, а потом объявить это недоразумением или провокацией. Сколько их потом было? КВЖД, Хасан, Халхенгол, испанские события 1936-1939 годов и бесчисленные операции второй половины века, Ливан, например, или фолкленды Но адмирал Сеймур вздумал быть первым. И вот, наконец, он увидел в стереотрубу, окуляра которой любезно повернул к нему командир имперера, бледно-голубые, на фоне синего неба силуэты русских кораблей. Адмирал наизусть знал боевой состав любого флота мира, тут он был профессионалом и обернулся к своим штабистам с несколько даже удивленным видом. В английском языке отсутствуют аналоги русской ненормативной лексики, но если бы удалось адекватно переложить тон и смысл слов в Сеймура, то получилось бы примерно то же самое. Вы только посмотрите, джентльмены. Позади Екатерины тащится их старые жестянки. И встафи, и прочие. Он их что, на буксире за собой ведет? Очень похоже, ваше лордство. Обратите внимание, над трубами нет дыма. Почтительно согласился ближайший флаг-офицер. Я ожидал чего угодно. Что они по опыту Крымской войны вздумают загородить фарватер старыми кораблями. Что под прикрытием минных полей попытаются затеять переговоры. Но выходить в море? Флотом у них командует сумасшедший. Если это действительно воскресший из мертвых колчак, Лучше бы ему оставаться спокойником Какие будут приказания, адмирал? Какие теперь могут быть приказания? Мы входим на севастопольский рейд и посылаем на берег парламентера. Вахтенный лейтенант почтительно повернулся к Сеймуру, отводя от глаз бинокль. К нам приближается русский дестроер в скобках по тогдашней классификации, эскадренный миноносицу у которого артиллерийское вооружение преобладает над торпедным. Вахтиному, как всякому нормальному лейтенанту, было интересно всё. Он не успел к прошлой войне и сожалел об этом, но сейчас ему посчастливилось попасть в самое начало новой. Он видел вокруг чужое море и чужие корабли, зная при этом, что никто на всём свете не в состоянии противостоять британской морской мощи. Но что вот этот миноносец? На что он рассчитывает сигнали своим фонарём сильнейшей сегодня из эскадры в мире? Вспышки Ротьера были отчетливо видны даже на фоне сверкающего под весенним солнцем неба. «Вы приближаетесь к территориальным водам России. Прошу сообщить ваше намерение, и имеете ли вы согласие соответствующих властей на посещение Севастополя и иных русских портов?» — прочитал сигнал лейтенант. «Не отвечать». Коротко бросил Сеймор в окружающую его почтительную пустоту. Он пишет еще... В случае неподтверждения разрешения на посещение русских территориальных вод и портов, имею сообщить, что морские силы России примут меры к пресечению нарушения суверенных прав. — Не отвечать, — повторил лорд Сеймур. — Беспокойный. Сблизившись с главным линкором Британии на 10 кабельтовых, переложил руль на правый борт и начал подрезать нос имперера. С верхнего мостика было хорошо, видно, что его трехтрубные торпедные аппараты расчехлены, и возле них шевелятся матросы, очевидно, готовясь к залпу. «Боюсь, господин адмирал, что если они сейчас веером сбросят свои девять торпед, то мы не успеем увернуться», — стараясь быть невозмутимо вежливым, сказал командир линкора. Он, в отличие от своего лейтенанта, повоевать успел, причем боевое крещение принял на Галатеи, командой вторым отрядом легких сил Гарвича, столь блестяще проявившим себя в бою у доггер -банки. Чепуха. Они на это никогда не решатся. Наблюдайте за их броненосцами. Что не думают делать, по-вашему? Головной линкор русских ложится на курс сближения. Дистанция 70 кабельтовых. В случае торпедной атаки он может поддержать свой эсминец с достаточно прицельным огнем. А русские стрелять умеют. Капитан не добавил «намного лучше нас». Хотя опыт войны показал, что эффективность стрельбы английских кораблей при догербанке составила 1% попаданий. В ютландском сражении немногим более 2%. А броненосного отряда Черноморского флота в бою у мыса Сарыч более 20%. Чепуха. То, о чем вы говорили, было 7 лет назад. Сейчас там просто некому уметь. «Дайте предупредительный выстрел из носового каземата по курсу дестройера». В это время генерал Алексеев начал поворот к Норду, одновременно обозначая намерение возвращаться в Севастополь и выходя на пересечение курса британского отряда. 152-мм снаряд левого бакового орудия имперера, сопровождаемый верещанием сорванных направляющих поисков, пошел к беспокойному. Первый выстрел сражения, знаменующего наступление новой эры, был сделан. Вообще, двадцатый век прославился отчего-то именно выстрелами, которые резко меняли ход истории. Торпедные выстрелы японских эсминцев на рейде Порт-Артура, выстрел Гаврила Принципа, выстрел Авроры, выстрелы эсэсовцев на Уйокса в глявице, выстрел неизвестной пушки в Майниле, начавший советско-финскую войну. Можно вспомнить и другие, но вот этот был по-своему особенный. Беспокойный, своевременно, в скобках движения ствола боковой дюймовки. Увидев сорвавшееся с левого среза английского линкора белое облачко, резко положил руль влево и включил машину в раздрай. Правая полная вперед, левая полный назад. Поэтому снаряд вспенил высокий фонтан далеко в стороне. «Ваш курс ведет к опасности!» Мигнул на прощание англичанам его сигнальный фонарь. Вот и все. Удовлетворенно буркнул снежно-белую бороду адмирал Сеймур. Наполеон был прав. Бог на стороне больших батальонов. Сейчас они начнут отход под прикрытие береговых батарей. Однако я все равно не понимаю, зачем они вытащили в море свои никчемные старые броненосцы. «Не понимаешь, астеридись!» Хотел ответить на его вопрос командир линкора, но промолчал. Пока старший начальник на мостике руководит операцией, с ним спорить не стоит. Конечно, по уставу можно потребовать разъяснений о границах полномочий, только зачем? Сеймур тоже, как оказалось, испытывал смутные опасения. «Примите левее», — приказал он командиру, — «пристройтесь к русским. Вдруг они наводят нас на минные поля». В этот момент кормовая башня Пантелеймона окутывалась облаком дыма. Был бы адмирал Сеймур русским флотоводцем, он непременно воскликнул бы нечто более подходящее для изображения на заборе, чем в исторических хрониках. Два 12-дюймовых снаряда легли перед носом имперера, очень близким накрытием. Строго говоря, при тогдашних несовершенных дальномерах и прицелах Это можно было считать и попаданием. Теперь тактика требовала перехода на поражение беглым огнем из всех стволов из кадры. Боевая тревога, сэр? — спросил командир линкора. До сего момента отряд шел по походному. Башни в диаметральной плоскости, пушки не заряжены и даже не задраены водонепроницаемые переборки. — Да, черт возьми, боевая тревога! И пусть начинают молиться своему богу. Адмирал сеймур упустил свой единственный шанс еще только что он мог бы остаться в истории как заслуженный английский лотоводец, пусть и допустивший небольшую тактическую или политическую ошибку, не сумевший довести до конца определенныеное предприятие, но это сохранилось бы только в адмиралтейских рапортах и малотиражных исторических трудах не интересных никому кроме специалистов. Однако адмирал решил иначе. Не поняв, что противник специально вынуждает его на безусловный акт агрессии, Сеймур скомандовал «Залп!». Положение английского отряда для открытия огня было самое невыгодное. Действительно великолепные, рационально красивые английские линкоры с пятью расположенными линейно-возвышенно башнями. 343-мм орудий с 20-метровой пирамидой боевых и штурманских рубок в основании титанической трехногой мачты, на которой размещались самые в то время совершенные командно-тальномерные посты и приборы управления огнем. При таком построении, имея на эскадре 50 орудий главного калибра, смогли ответить на залп Пантелеймона всего лишь из четырех стволов двухбаковых орудий имперера. А броненосная бригада Черноморского флота могла стрелять по англичанам из 24 стволов, только 12-дюймовых, плюс из более чем 40 пушек калибром 203, 152, 130 мм. Даже один из 800-килограммовых снарядов имперера при удачном попадании мог вывести из строя старый броненосец. В скобках Ленин назвал его когда-то непобежденной территорией революции. Однако легли все четыре снаряда с огромным недолетом. Таблицы стрельбы всегда учитывают три фактора. Расстояние до цели, угол, под которым она перемещается, и ее предполагаемую скорость. Вот в третьем параметре англичане ошиблись. Скорость отряда была определена как 14-узловая. На самом же деле русские линкоры уже шли на 20. И в результате громадные всплески поднялись на гофрированной черно-синей поверхности моря совершенно напрасно. Вот тут адмирал Сеймур и произнес историческую фразу «Я не намерен связывать себя движением в ту сторону, куда меня будет приглашать противник». Резон в этом, несомненно, был. Сохраняя прежний курс, всего через 20 минут британская эскадра оказалась в зоне действительного огня севастопольских береговых батарей. Кроме того, Сеймур опасался подводных лодок. И хоть было их в составе Черноморского флота всего две, после мгновенной гибели Абукира, Хога и креси от торпед немецкой У-9, англичане относились к подводной опасности очень серьезно. И все равно я не понимаю, на что рассчитывает их командующий, цедила адмирал сквозь зубы, прижимаясь лбом к каучуковому нарамнику стереотрубы. Он знал, что непонятным образом вернувшийся на свой пост русский флотоводец крайне умен, если судить по его деятельности в мировую войну, и никогда бы не вывел свой жалкий отряд в море на бессмысленный расстрел. Разве только его ослепляет ненависть к предавшим его в Иркутске бывшим союзникам. — Что вы по этому поводу скажете, комодор? Обратился он к командиру линкора. Комодор Гуденев был опытным и отважным моряком, командуя отрядом крейсеров в ютландском сражении. Заслужил крест Виктории, но с фантазией у него был не очень. Он не смог подсказать своему флагману единственного верного в этой ситуации решения, потому что тоже не видел других опасностей, кроме мин и подводных лодок. Однако в разгар дня на глади почти Штилевого моря перископ атакующей лодки виден за несколько миль, и он ответил то, что считал наиболее вероятным — крепостное минное поле, Они собираются пройти через него, а потом замкнуть электрическую цепь. И я так думаю. Поэтому полный ход. Кроссинг ЗТ. Сеймор решил предпринять никому, кроме адмирала Тога, так больше и не удавшуюся операцию по охвату головы неприятельской эскадры. То есть, имея превосходство в огне и скорости, обойти отряд Колчака со стороны берега, отжимая его в открытое море, где расстрелять сосредоточенным огнем своих лучших в мире орудий сначала Алексеев, а потом и остальные броненосцы. Впрочем, он благороден. Колчака он даже уважает. После нескольких хороших попаданий предложат ему спустить флаг. форсируем машины, английские линкоры развили предельный для их давно не ремонтируемых машин ход 20 узлов. Но расстояние между ними русскими кораблями сокращалось слишком медленно. Дальномерщиком, вращающим кремольеры своих труп, на боевом марсе линкора показалось, что оно даже увеличивается. Вот когда Сеймор впервые пожалел, что в его распоряжении не оказалось линейных крейсеров. Дикие кошки с их почти 30 узловой скоростью растерзали бы эти утюги в мгновение ока. Сеймор еще не замечал, что генерал Алексеев уже переложил руль на Зюит-Вест, И следующий за ним келеватор броненосца сами начали делать то, к чему британский адмирал собирался их принудить.